Глава девятая, часть первая. Юный будущий небожитель. На утро после инцидента, сполошившего все и вся в поднебесной, упокоив молодого господина, собралась небольшая толпа. Несколько слуг, что держали в руках аккуратно свернутые одежды, наставник и госпожа У. Последняя стояла в центре и негодовала. «Еще не проснулся?» Женщина с самого восхода солнца ожидала увидеть сына в приемном зале, уже одетого и готового ко всему, чтобы ему не предстояло, и, не дождавшись этого, сама пришла к его дверям. Одна из служанок, не поднимая головы, промолвила. Г «Госпожа, извините, но мы правда не смогли до него достучаться». «Бесполезные. Немедленно проверьте, может, с ним что случилось». «Госпожа, прошу, это я запретил им заходить внутрь». Спокойным голосом перебил ее Гобахай. В подтверждение его слов слуги закивали. «Получается, ты разрешаешь ему проспать такой день?» Ядовито добавила хозяйка. Гобахай улыбнулся. «Знаете, госпожа, есть старое поверье. Если зайти в спальню мужчины без дозволения, быть беде. Нужен как минимум благоприятный знак. Например, увидеть кота». В древнем Китае кот или кошка считаются священными животными и рассматриваются в качестве защитников дома от злых сил. Подобная примета действительно была распространена в местных краях. Считалось, что четвероногая приносит удачу, но подобное ожидаешь услышать скорее от пожилых людей, нежели от миловидного аристократичного господина. Женщина скривилась, не успев высказать, как наставник старомоден в верованиях, но, к своему удивлению, и правда увидела черного кота. Животное запрыгнуло на перила, воссело на них и, размахивая хвостом, принялось наблюдать за столпотворением. Его приметили слуги и тут же раздались изумленные охи. Вот видите. Гобахай, не скрывая улыбки, подошел к двери и перед тем, как войти, попросил. «Не стойте здесь, я скоро приведу господина в приемный зал». Слуг и убеждать не нужно было, Не поднимая глаз, они растворились в своих заботах. А госпожа даже не успела ничего промолвить, как двери перед ее лицом захлопнулись. Гобахай тихо вошел и внезапно понял, что давно не заглядывал к ученику. Юноша чаще всего приходил в покое наставника, нежели приглашал к себе. Окинув комнату взглядом, Гобахай Хай счел ее обстановку восхитительной, но далеко не примерной. Покои молодого господина были в два раза больше его собственных, и вместо одной комнаты, как у наставника, состояли из двух — комнаты для приема и спальни, которая была скрыта за длинным шелковым пологом малого цвета. Так что не совсем было ясно, есть ли за ним кто-то. В комнате для приема у стены стоял большой открытый шкаф, который всем своим видом кричал «Приберитесь здесь!» В нем небрежно были распиханы книги, развернутые свитки свисали по краям полок, а прямо перед шкафом горкой валялись письма и рваная бумага. В другой стороне комнаты стоял цвета темного нефрита письменный стол, заваленный пожелтевшими томами и исписанными листами, которые, по-видимому, уже не вмещали переполненные полки. Гобахай немного прищурившись, взглянул на его поверхность. Ученик, похоже, что-то недавно писал и в торопях опрокинул емкость с тушью, из-за чего все, что там лежало, окрасилось в глубокий черный цвет. В этой комнате был не то что бардак, а царил сущий хаос, из-за чего Гоба-Хай с ужасом подумал, слуги здесь совсем не прибираются. У перегородок, разделявших спальню и комнату для приема, стояли две большие изысканные вазы из голубого фарфора. Только вот утонченная работа мастера не интересовала наследника. Из одной вазы торчал отцовский меч, который Учан будто хотел в ней спрятать, а на другой и вовсе красовалась трещина от слабого удара. Го Бахай подошел к красным полотнам, за которыми должен был отдыхать Учан, и остановился. Он провел рукой по первому ряду тонких тканей, а всего их было около десяти. Отодвинул их в сторону и увидел еле заметный, размытый силуэт лежащего на большой постели, застеленной такими же, только более плотными алыми шелками. Фигура юноши шевельнулась, и не желая его потревожить, Гобахай отдернул руку. Особого смысла звать ученика по имени не было, да и наставник знал, как сложно его разбудить. Убеждался в этом Гобахай не единожды. У наследника не сон, а настоящая зимняя медвежья спячка. Ни словами, ни действиями до него не достучаться. Можно лишь смиренно ждать, когда наследник сам пробудится. Однажды у господина Го почти вышло разбудить этого медвежонка, когда тот уснул за изучением книг в покоях наставника. Но даже тогда все усилия растолкать воспитанника от сна не увенчались особым успехом. Тот лишь приоткрыл глаза и принялся разговаривать с учителем, продолжая видеть сон. Именно в такие моменты добиться чего-либо внятного от учана было попросту невозможно. Гоба Хай шагнул назад и, не заметив валяющийся под ногами свиток, наступил на него. Он-то и стал причиной падения наставника. Мужчина почувствовал, как теряет равновесие, и инстинктивно ухватился рукой за красные ткани, свисающие перед ним. Полотна не выдержали такого натиска и с треском надорвались, не дав гобахаю и капли надежды на спасение. Падая, к счастью или не очень, он успел второй рукой схватиться за вазу, из которой торчал меч. Но та также не была благосклонна к нему и позволила несчастному с грохотом свалиться на пол. Гоба Хай примерно понимал ценность этого фарфора и потому решил в первую очередь подумать о его спасении, а не о своем. Он обнял вазу обеими руками и лишь когда встретил затылком пол, поприветствовал взглядом вывалившийся из горлышка сосуда меч. Оружие издало металлический скрежет и встретилось с лбом мужчины. Только сейчас Гоба Хай прочувствовал, насколько оно тяжелое. Удерживая вазу и молча проклиная боль в лбу, он повернул голову в сторону кровати. Если бы Учан сейчас был свидетелем падения наставника, то наверняка разразился бы смехом. Учитель, ха-ха-ха, извините. Но вы же самый ловкий, кого я знаю. Именно такая ироничная реакция ученика мелькнула в голове Гобахая. Но учан этот шум не разбудил. Гобахай аккуратно вылез из под вазы и поставил ее на место. Он сразу же подбежал к бронзовому зеркалу и взглянул на себя. По ожиданиям на голове должна была красоваться шишка. Но пока что там виднелась только красная отметина, оставленная рукоятью меча. Он натирал лоб в попытке унять боль и вдруг услышал позади шорох. Гобахай замер, размышляя про себя: ужасно, ужасно. Опустив взгляд на лежащий на столе мешочек камушков для игры в вейцы, наставник схватил его и приложил колбу. лбу. вэйцы Второе название «го» — настольная стратегическая игра, в которую играют черными и белыми камнями на прямоугольном поле, расчерченном вертикальными и горизонтальными линиями. Что делать? Что? Не успел он закончить свою мысль, как из-за спины раздался сонный голос. «Учитель?» Гобахай только услышав это, решил резко обернуться и в своей элегантной манере, не подавая вида, сказать, «А кто же еще мог зайти к тебе в покое?» Но так у него не вышло. Как только он попытался повернуться, его сковал стыд от донесшегося звука, похожего на смех. «Ха!» По-видимому, то был Сяньцзян, который наблюдал за всем происходящим. Гобахай Хай и скомандовал, но только про себя. «Пущу на суп!» «Учитель!» Держа на лбу прохладный мешочек, Гобахай высоким голосом воскликнул. «Да-да! Прошу, Чан, побыстрее оденься, нам нужно идти!» Сонный наследник, повинуясь, накинул одежду на свою нижнюю рубаху и штаны. «Извините, учителя возмутил мой вид?» Смущенно поинтересовался Учан в спешке, завязывая пояс. «Нет, с чего бы». Гоба Хай посмотрел на свое взволнованное лицо в зеркало, на отражение одевающегося ученика и понял. Вариантов в юной голове было немного. Реакцию покрасневшего наставника можно было принять за ответ на оскорбление, иначе почему тот столь взволнованно торопит наследника в сборах? Он убрал мешочек с камушками со лба и на этот раз увидел там приличных размеров шишку. «О, нет, нет, нет, нет!» Такое точно не объяснить без подробностей, поэтому он вновь прикрыл позорный бугорок мешочком и обернулся к воспитаннику. «Готов?» Учан, натягивая сапог в недоумении, спросил. «К чему?» «Верно, ты же все проспал. Расскажу по пути». Юноша подошел ближе и предстал перед наставником в весьма неприглядном виде. Непричесанные волосы торчали во все стороны, словно всю ночь боролись с подушкой, а заспанное лицо было изрядно помято. Зевая, Учан промямлил. «Извините, я еще не совсем проснулся». Го Бахай удивленно приподнял бровь. «Что же ты всю ночь делал, раз к полудню все еще не выспался?» И, словно прочтя его мысль, Учан произнес, «Этот ученик всю ночь не мог уснуть. Он не желал, чтобы наставник злился на него из-за его упрямства и отправил служанку к нему. Скажите, Минь-Минь принесла вам то, что я просил?» И только сейчас на Го Бахая снизошло озарение. Они общаются, как ни в чем не бывало словно ничего такого серьезного, из-за чего стоило бы переживать, и не случалось. Учан смотрел на него как и ранее черными, как мгла, и глубокими, как океан, глазами, и в них не было того страшного презрения или недоверия, с которыми боялся столкнуться Гобахай. Сдерживая восторг от улетучившихся переживаний, наставник ответил: "Да, благодарю" это же замечательно только учитель м mm -hmm. что с вами стряслось гоба в непонимании поморгал ты о чем вы держите у лба а это не стоит переживать помахал гоба рукой перед своим лицом просто у учителя болит mm -hmm. голова не более ученик как то может помочь Го-бахай краснее промолчал. «Может, я взгляну?» «Нет». Над их головами на крыше раздался шорох и растянутый смех. «Ха-ха-ха-ха!» У -чан даже не успел уточнить, зачем наставнику мешочек с нефритовыми камушками для игры в войцы, что были сделаны вручную и подарены наследнику клана вместо обычных фишек, как отвлекся на этот шум. Он поднял голову к потолку. «Что это?» «Наверняка тот старый дрянной кот, что никак не может, наконец, испустить дух». «Пошли». Гобахай проводил воспитанника к выходу и, не убирая руки с лба, начал торопливо объяснять. «Вчера ночью небеса дали знак. С сегодняшнего дня ты будешь готовиться к вознесению. На днях старейшины решат, откуда начнется процессия». «Мы с тобой это много раз обсуждали, и...» Он остановился, заметив, как Учан замедлил шаг. Растерявшись, он начал запинаться. «Но... но...» И тут же услышал. «Не переживай, я буду с тобой до твоего отъезда». От этой новости Учан остолбенел. «Что? Вы разве со мной не поедете?» «Нет, наставники в этой процессе не участвуют. «Ты должен выступить один, показав всем, каким благочестивым богом ты станешь». Я уча напустил голову, скрывая растерянность во взгляде. «Я не смогу!» Юный господин сжал руки в кулаки, пытаясь сдержать внутреннее возмущение. Все же он надеялся, что этот день никогда не наступит. «С чего бы это?» прозвучал голос Гобахая. «Мы не все изучили. Я плохо владею оружием, я не умею себя контролировать». Ноги Учана сделали шаг назад. «В конце концов, мне нечего показать народу». «Не говори глупостей. Мы столько с тобой занимались. Ты лишний раз себя запугиваешь дурными мыслями». Но Учан никак не отреагировал на эти слова, продолжая смотреть себе под ноги. Гобахай наконец понял, что слишком резко окунул воспитанника в омут новостей. «Учен, пойми, он опустился на корточки перед учеником так, что стало видно растерянное выражение на юном лице. То, что тебя сейчас это взволновало, уже говорит о тебе как о достойном человеке». Любой другой даже не задумался бы о таком, а ты сразу осознал, где могут быть твои слабости. Гобахай взял свободной рукой ладонь воспитанника и добавил: "Поэтому этот учитель спокоен за тебя. Он уверен, на церемонии посвящения будущих богов ты покажешь себя лучше всех". Учан приподнял голову, не встречаясь со взглядом наставника. «А меч?» — скромно пробурчал он. «М? Вы подарите этому ученику свой меч?» «Ха!» — усмехнулся мысленно Гобахай. «Конечно, как и обещал». Гора Ханьшань, приемный зал. Госпожа У наконец выдохнула спокойно. В дверях объявились сразу оба. Гобахай и Учан. Однако, только увидев их, она начала с возмущений. «Почему так долго? Вы словно от центра Тяньцзинь сюда пешком шли». Оба виновато склонили головы. «Усаживайтесь побыстрее». «Учан». Женщина заострила свое внимание на сыне. «Что за вид?» Она так громко это выкрикнула, что у двоих в дверях зазвенело в ушах. Я только проснулся, матушка-государыня. Не к чему так сотрясать воздух. Воспитанник и наставник уселись на месте, как вдруг Учан вопросил. «Что это?» Перед ним лежали аккуратно свернутые ткани. Он приподнял их, взглянул и понял, это же будущее одеяние для церемонии. Лицо юного господина приняло хмурое выражение пренебрежительно он отодвинул их от себя выказав негодование не нравится улыбаясь реакции наследника поинтересовался наставник конечно же нет я что буду готовиться стать уличным циркачом раз вы предлагаете надевать такое за пылким высказыванием последовал шлепок руки госпожи по столу это лучшая шелка с востока что нам привезли что в них такого унизительного «Да хоть с самих небес, я не буду надевать на себя такое. Больше для девиц подходит, чем для будущего небожителя». «О, Чан!» — разгневалась госпожа, подскочив на ноги. Не прошло и минуты, как приемный зал поместья вновь наполнился спорами и криками. Холодное выражение лица женщины сменилось гневным, даже яростным. Казалось, она вот-вот лопнет от переполнявших ее эмоций. «Ну-ну, не гневайтесь, госпожа». Принялся успокаивать ее Гобахай. бахай «Я свожу его на рынок, чтобы...» «Нет, я заставила слуг обшарить все рынки на Востоке. Эти шелка нам не просто достались. Он наденет это». Не желая повиноваться, Учан сложил руки перед собой и отвернул голову, выказав непоколебимый отказ. Его жест ввел госпожу в полнейший ступор. Не зная, как поступить, она принялась сверлить сына взглядом. Сил находиться на поле немой войны между этими двумя у Го бахая более не оставалось. Каждая такая встреча заканчивалась для него мигренью, а на сегодня боли в его голове было уже предостаточно. К тому же он прекрасно понимал, у его воспитанника, как и у породивших его людей, целое телега упрямства. Если их не усмирить сейчас, пойдя на поводу у кого-то одного, то они так и не придут к общему решению. Поэтому он обратился к обоим. «Будет вам. Мы же не для споров здесь собрались. Да и настоящие платья небожителей не имеют швов. Этот же наряд можно заменить любым другим. Незачем ругаться из-за подобного». Образное выражение, которое обозначает что-то совершенное и попытка оказалась удачной. Госпожа приняла его слова, вздохнула, переведя дух, уселась на место и, обратившись к мужчине, пояснила. «Северную территорию избрали как начальную точку процессии. Вот из-за чего я так встревожена». Сдержав удивленное «что?», Го слегка напрягся. «Мы не рассчитывали на подобное», — продолжила госпожа. Наверное, со времен падения династии Агатового императора это впервые. Нам нужно как можно скорее приготовиться к приезду старейшин и будущих небожителей из других территорий поднебесной. И все должно быть идеально. Гобахай даже за своими мыслями не поспевал. Так быстро приняли решение. Нельзя упасть в грязь лицом перед ними и... Она повернула голову в сторону сына, закончив фразу, пристально глядя на него. «На днях приезжает глава». Учан быстро обернулся к ней, и по его лицу казалось, что он не сильно этому рад. В глазах было больше испуга, чем радости, вызванного долгожданным возвращением отца. В повисшей тишине раздался голос Гобахая. «Хорошо, госпожа». Встретившись взглядом с сыном, женщина добавила, «Он уедет сразу же после церемонии посвящения, поэтому прошу, не избегай в этот раз встречи с ним». Она так вкратчиво это произнесла, что у наставника зародились опасения. Гоба-Хай не сильно вдавался в отношения главы клана и его наследника, но сейчас это прозвучало так, словно они уже давно надломились. «Я постараюсь». Коротко бросил юноша. «От вас двоих требуется лишь одно — быть готовыми к церемонии. Гобахай, Госпожа перевела взгляд на него. «Надеюсь, вы знаете, что надо делать. Уж в этом мне не надо участвовать». «Не надо». Мужчина выпрямился и добавил. «Лучше приготовьтесь к приезду главы». Она встала и прошла к выходу, волоча за собой подол одеяний, похожий на длинный хвост величавой птицы. Гобахай повернулся к воспитаннику и, не успев ничего спросить, застыл. Учан коротко обратился к нему. «Извините». А после, как и госпожа, не оборачиваясь, покинул комнату. «И что это «извините» значило?» Мужчина лишь успел увидеть в лице Учана растерянность. «Молодого господина что-то тревожит? Быть не может. Я бы первый узнал». Он уже собрался догнать воспитанника, потянувшись за его брошенным на столе одеянием, как услышал шорох крыльев взлетающей птицы. Подобные звуки для Гобахая уже стали предвестником чего-то плохого. Ворон примостился в центре зала и, не тратя времени на приветственные речи, начал с недовольства. «Уважаемый не хочет объясниться? чей это я должен ехать с мальчишкой?» Гобахай поднял голову и, раздражаясь от одного только голоса, неожиданно появившегося собеседника, проговорил. «А ты, как я посмотрю, совсем стыд и страх потерял». «Заявляешься днем, да еще и прямо перед лицом муча на мельтешишь. «Ты не ответил!» Наставник потер шишку на лбу и, вздохнув, пояснил. «Ты обеспечишь ему защиту, вот и все. Что тут непонятного?» Гобахай, Как ты...» Птица пару раз тряхнула крыльями, словно сбрасывая негодование. «О какой ты защите говоришь, когда боги ищут у подножия горы именно тебя?» «О чем ты?» Наставник резко прекратил разминать лоб и поднял глаза. «Я же вчера ночью тебе говорил, они подобрались к нам!» «Но ты же не уточнял. Из прошлого разговора Гоба Хай не совсем понял, какие именно небожители повстречались с Сянь Дзяну и насколько уже близки к ним». Отбросив лишние размышления, он растянул вздох и коротко добавил. «О ком речь?» «Как и всегда, Лянфа, Вот только на этот раз в сопровождении двух красавиц. Одной подвластны силы Земли, вторая правит южными водами». «Неужели Лун Сяо Мин и Лун Лин?» Ворон немного поежился от удивления. «Раньше я не встречался с ними, но слышать слышал». Оно и понятно, но это очень плохой знак. Пробурчал Гобахай. Пока что за нами охотились только одни недотепы да Фа, Хоть он и бог войны, однако не в его компетенции и силах выискивать кого-либо. Но вот у этих двух. После этих слов Гобахай призадумался, чем сильно заинтересовал Сяндзяна. Тот мигом подлетел и уселся перед ним на столик. «А что? Что с ними не так?» Та дева, что зовется Сяо Мин из семейства Лун, богини Земли, начал пояснять Гобахай. Как ты и сам слышал, ей без труда подчиняется все земное. Вторая — Лун Сяолин, богиня воды. Она властвует над южными водами Поднебесной. Эти двое как Инь и Ниян. Если они ходят по тотеме значит, им будет подвластно очень многое, в том числе и отыскать кого-либо. Найти нас они могли бы за час без особого труда». «Тогда? Что тогда? Ведь они все еще в поисках, а мы более или менее в безопасности». Гоба-Хай хмыкнул, словно его что-то осенило, и вслух предположил, Тогда получается, то заклинание для защиты, что ты наложил на меня, укрывает нас. Других вариантов я пока не вижу. Гобахай! Закатив глаза, гаркнула птица. Моя сила не скрывает тебя от взора небес, пока ты пользуешься своей. Той ночью над горой Хэншайн ты поразил кукловода молнией, что не заметил бы только слепой, и тем самым снова нас подставил. Ты в очередной раз привлек внимание богов, и сейчас этому способствовало твое сомнение в мальчишке. Дай уже ему проявить себя, начни верить в его силы, а сам тем временем поработай над своей выдержкой». Ворон в пару прыжков приблизился к лицу Гобахая, Хая, отчего тот немного отклонился в сторону. Сян дзян строго добавил. «Даже если того будут требовать обстоятельства. Понимаешь?» Я лично запрещаю тебе пользоваться своей силой, а иначе тебе и правда придется ждать еще много лет, прежде чем мальчишка вновь переродится.